«Что это случилось, Джагдаш?» Мира стояла в дверном проеме и встревоженно смотрела на мужа. «Смотри, наша веранда вся разломана!» «Нам еще повезло. Ты посмотри на дом Пита!» Отозвался Джагдаш, глядя на усыпанный кирпичной крошкой газон соседа. Зрелище и вправду было плачевное. «Ты думаешь, что Питу не повезло больше всех?» «Похоже, что так. Скажи мне, дорогой, полтергейст с кофе и ноутбуком как-то связан со всем этим ужасом? Посмотри, чуть ли не половина поселка разнесена!» «Вон там, в коттедже, где Сью живет, тоже дверей нет?» «Думаю, не просто связано, является самой непосредственной причиной». Джагдаш задумчиво почесал подбородок и взглянул на жену. «Да не беспокойся ты, в данный момент повода нет». «Я боюсь». Мне сказала это совершенно обычным, невозмутимым тоном. «И еще, ты тоже видел призрак Пита?» «Видел, конечно. Никто иной, как этот призрак, вылакал мой утренний кофе». «Я ничего не понимаю. Пит что, погиб? И теперь стал привидением?» «Мира, привидения не пьют кофе и не отправляют СМС-сообщения. Вот, смотри, что пишет наш сосед-призрак». Джагдаш протянул жене телефон. «Так, и что ты выяснил по его поводу?» Мира вопросительно посмотрела в глаза мужа. «Могу только догадываться, дорогая. Кстати, то, что сейчас скажу, совершенно секретная информация. Если надумаешь звонить маме в Бангалор, то постарайся опустить подробности». «Да». Супруга опустила взгляд, изобразив покорность, но Джагдаш слишком хорошо знал жену, чтобы ограничиться всего одним предупреждением. «В противном случае история немедленно разнесется по всем родственникам, и наше дальнейшее пребывание в Америке окажется под вопросом. Думаю, ты будешь не в восторге от того, что придется возвращаться в Мумбаи». «Я поняла», — кивнула Мира. «Так что там с нашим соседом?» «Еще раз оговорюсь, это всего лишь предположение». Установку пока запускали только в режиме минимальной мощности. При попытках выйти на другой энергетический уровень отмечалась нестабильность, появлялись сбои в измерительной аппаратуре. Пока не будет найдена причина, нам не позволят продвигать исследования дальше. Я буквально часы считаю до того момента, когда отладят измерительную аппаратуру. Перспективы открываются просто потрясающе. Даже в условиях минимальной мощности установка влияет на окружающие объекты органического происхождения. Причем влияет весьма своеобразно. Два дня назад один из инженеров-электронщиков забыл в экспериментальной камере бургер. Обычный бургер в картонной коробочке. Как ты думаешь, что с ним стало? «Его уволили!» – сплеснула руками мира и печально вздохнула. «Бедняга». «Дорогая, я разделяю твое сострадание ко всему живому, но как можно уволить Бургера? «Разве речь шла не об инженере?» «Это его наказали за срыв испытательного запуска?» «Нет», — усмехнулся Джагдаш. «Их там всех стоило бы немного наказать за то, что не могут настроить приборы. Но с тем инженером все в порядке. Я говорил о бургере. Когда настало время ланча, электронщик долго не мог вспомнить, где оставил еду. Искали всем отделом и в итоге обнаружили в экспериментальной камере». Самое интересное в том, что бургер был еще горячим, хотя стоял в открытой коробке. Инженер купил его в закусочной на колесах у въезда в городок, а с момента обнаружения пропажи прошло 4 часа. Работа установки не сопровождается выделением сколько-нибудь значительного тепла. Токи сверхвысокой частоты, вроде тех, что разогревают пищу в микроволновых печках, тоже отсутствуют. Я заинтересовался этим феноменом и даже занялся экспресс-исследованиями бургера. Провел всего пару тестов и взял пробу на бактериологический посев, так, на всякий случай Проблема была в том, что инженер оказался голоден и не дал как следует изучить бургер Сказал только, что на вкус он был такой, будто котлету поджарили несколько минут назад Лист салата выглядел свежайшим, сыр не заветрился совсем В Пробе с бургера почти не выселились никакие микроорганизмы, как бывает со свежеприготовленной пищей По идее, четырёх часов в тёплом помещении достаточно для обсеменения различными микробами. Из всего этого я сделал вывод. Относительно бургера произошло локальное замедление времени. Набросал кое-какие предварительные уравнения и оказалось пока только в теории, что для живых биологических объектов время может и ускоряться, причём значительно. Ты хочешь сказать, что Пит ускорился, попав под влияние временного поля? Для Миры было важно показать мужу, что объяснение она поняла. К тому же будет проще рассказать обо всем маме, не используя научных терминов. Он же не занят напрямую в вашем отделе и в лаборатории не бывает. Тут ты права, дорогая. Посмотрел на купол реакторного здания. И на утренние часы не назначают никаких исследований, да и без моего присутствия никто не повысит подачу энергии на установку. Разве что сбой какой-нибудь произошел. Нужно будет выяснить у технических специалистов. Тогда возникает другой вопрос, почему ускорился именно Пит, а не ты или я? У него что, какие-то особые антропометрические или биологические данные? И все-таки, как связано это ускорение с аварией вон того грузовика, с выбитыми дверями и окнами в доме Пита, с нашей уничтоженной верандой в конце концов? Ты видишь, вопросов даже не один, а целый список. Думаю, он сам нам расскажет. «Если мои предположения подтвердятся, временное поле некоторое время нарастает, потом срывается до естественного состояния времени, снова скачкообразно нарастает, и так несколько раз. В силу волновой природы ускоренное временное поле не может успокоиться мгновенно». «То есть Пит вернется в нормальное состояние, а потом снова ускорится?» В глазах мира мелькнул страх. «И снова заявится к нам как привидение?» «Вероятно». «Он теперь единственный человек, волею случая испытавший на себе временные колебания. Для науки такие свидетельства не имеют цены. Когда я получу больше информации, думаю, смогу теоретически обосновать феномен скачков темпорального поля. Это будет фундаментальная научная работа!» Джагдаш кивнул на остатки веранды. «Надеюсь, с нашей стороны это самая большая жертва». «Может быть. По крайней мере, у нас дверь цела. Но как громко она хлопнула!» «Кстати, ты у меня так и остался без кофе!» Услышав о серьезной научной работе, Мира сразу же подумала о Нобелевской премии. «Приготовить, мой дорогой?» «Не торопись. Вот уже полиция подъезжает, нужно сходить посмотреть». «А, ты хочешь объяснить офицерам, как все случилось?» Мира не хотела возвращаться в Мумбаи. «Если полиция узнает о нештатной ситуации в исследовательской лаборатории, то проект чего доброго могут и прикрыть». «Не имею права. Уже объяснял, что наши разработки засекречены». «И что ты тогда скажешь полицейским?» Теперь она боялась отпускать мужа из дома. Почему-то подумалось, что как только он уйдет, тут же заявится привидение. «Скажу полуправду. Она всегда убедительнее любой лжи. И если тебя спрашивать будут, говори, ничего, мол, не знаю. Просто стихийное бедствие случилось, и все. Может быть, машину с кирпичами торнадо перевернул. А что? Хорошее объяснение». «Это какой же силы должен быть торнадо?» Уголки губ Мира насмешливо поползли вверх, давая понять мужу о несостоятельности его версии. — А вот такой торнадо! — упрямо стоял на своем супруг, который двери и окна выносит. Пусть удивляются, проверяют. Надеюсь, Пита они не увидят. Джагдаш нагнулся, выбирая из бамбуковых стволов уцелевшие. Увы, большая часть материала, составлявшего его любимую веранду, оказалась сломанной, а некоторые побеги вообще растертыми по волокнам до состояния мочалки. Он вздохнул, бросил начатое дело ввиду очевидной его бесполезности и повернулся в сторону коттеджа Пита. Полицейские выключили сирену, и теперь их машина просто мигала мирной рождественской елкой, озаряя отблесками кирпичные россыпи. В Индии не особо жалуют служителей закона, и физик до сих пор не мог привыкнуть к тому, что в Соединенных Штатах сотрудничество с полицией считается священным и почетным долгом добропорядочного гражданина. Ну что ж, чужой монастырь, как говорится, со своим уставом не влезают. Джагдаш отряхнул руки и пошел навстречу полиции. «Сэр, не выли водитель этого грузовичка?» Деловито осведомился совсем еще молодой полицейский, рыжий, веснущатый парень. «Нет, офицер, я просто местный житель, Джагдаш Чаудари!» Он показал рукой в сторону своего коттеджа. «Увидел, что машина перевернулась, может быть, какая-то помощь нужна? А тут никого нет, потом, смотрю, вы подъезжаете». «То есть водителя вы не видели, мистер Чаудари?» «Нет, офицер!» Отрицательно покачал головой Джагдаш и очень удивился, что его нет на месте аварии». «Если водитель так быстро сбежал, значит, чувствует свою вину», — подытожил полицейский. «Не торопись с выводами», — остановил не в меру прыткого коллегу пожилой сержант, рассматривавший колесо. «Видишь, шину разнесло на куски. Водитель мог потерять управление и уже был не способен остановить машину. Надеюсь, никто не пострадал. Нам позвонила девушка, сказала, что произошла авария, что стояла у качели, грузовик переворачивался прямо здесь, а потом ее отбросило в сторону». И сама не помнит, как оказалась в доме, до такой степени перепугалась. И девушку я не видел. Сидел дома за компьютером, был увлечен работой, когда услышал грохот. «А что тут вообще произошло, сэр?» Сержант огляделся по сторонам. Двери повынесены, как будто не научный городок, а пригород Лас-Вегаса. «Не знаю, сержант!» Физик строго придерживался выбранной линии поведения. «Говорю же, работал. Вот и у меня тоже веранду снесло, видите?» «Вижу, мистер Чаудари». «Ваш сосед сейчас дома?» «Понятия не имею. Был бы дома, наверное, вышел бы уже на улицу. Авария таким грохотом сопровождалась». Сержант заглянул в блокнот и поинтересовался. «Пока не могу сориентироваться. А где качели, о которых рассказывала девушка?» «Да вот они!» Джагдаш кивнул под машину, лежащую на боку. Полицейский нагнулся и тихо присвистнул. «Да уж, крупно повезло, бедняжке. Такое переживешь, точно память отшибет. Как еще она увернуться смогла?» «Проверь дом», — обратился он к напарнику. «Может быть, там еще есть свидетели аварии?» Сержант обернулся к физику. «Не подскажете, сэр, кто проживает в соседних домах?» «Охотно мы находимся возле дома Патрика Стюарта. Вон там проживает Сьюзен Хэтч, а дом напротив занимает доктор наук, достаточно известный математик. Да вон он уже и сам». Из соседнего коттеджа вышел высокий седой старик, Удрученно всплеснул руками, осматривая газон перед домом и выставленные на солнышко невысокие пальмочки, выращенные в больших деревянных вазонах. Несколько растений оказались сломанными, их пожухлые листья беспомощно лежали на тропинке. «Ай-яй-яй!» – донеслось тихое старческое причитание. «Прошу прощения, сэр, можно вас на минутку?» – крикнул полицейский. «Иду, иду, конечно!» Старик неловко повернулся, шаркая подошвами, поплелся по тропинке к полицейской машине. Горестно и осторожно переступая через пальмовые листья, словно боялся чем-то еще навредить растениям. «Интересно», — подумал Джек Даш, — «никогда не видел математика, идущим пешком, только на велосипеде. И нужно заметить, что на велосипеде у него получается намного лучше. Солидные ученый, они за славой не гонятся, не за деньгами. Впрочем, все математики, с которыми я знаком, немного не от мира сего». «Сэр, не видели ли вы чего-нибудь подозрительного?» — обратился полицейский к подошедшему старику. «Подозрительного?» — фальцетом возмутился ученый. «Да вы посмотрите вокруг! Здесь все подозрительно! Что-то сломало пальмы, за которыми я ухаживал несколько лет! Вы хоть представляете, во сколько обошлись эти редчайшие саженцы?» «Я хотел спросить, не видели ли вы аварии автомобиля?» «Нет, э -э, сержант, вот шум слышал, как будто что-то свистело. Может быть, сильный ветер был?» «Торнадо!» — вставил заранее припасенную версию Джагдаш. Подозреваю, это был торнадо. Нам с вами еще повезло, профессор. Только краешком зацепило. Посмотрите на дом Патрика. Вот беда, вздохнул математик. Это действительно страшно. А где сам Патрик Стюарт? Вы вроде бы приятельствовали. В доме никого нет, заорал высунувшийся из окна второй полицейский. На полу валяется изорванная одежда и обувь. Кое-где на ней видны пятна, похожие на кровь. Ничего там не трогай, приказал сержант. Сейчас сообщу лейтенанту, чтобы прислали следственную группу. Вот ты я не знаю, где Пит, ответил профессор Уджакдаш. Пока рано считать его пропавшим, философски заметил математик. Не так ли, сержант? Да, подтвердил служитель правопорядка. Но учитывая повреждения, вызванные стихийным явлением, он широким жестом обвел пространство перед собой. Не исключена вероятность, что торнадо мог стать причиной исчезновения хозяина дома и девушки позвонивший в полицию.